Вернувшись в редакционный зал, Фуррестье тотчас же взялся за бельбоке и, прерывая фразы счетом ударов, сказал Дюруа. «Так вот, ты будешь сюда приходить ежедневно в три часа, и я буду тебе указывать, куда нужно пойти, иногда днем, иногда вечером, иногда утром. Раз. Прежде всего, я дам тебе рекомендательное письмо к начальнику канцелярии полицейской префектуры. Два» а он направит тебя к одному из своих чиновников. Ты условишься с ним, как получать все важные новости. Три. От служащих префектуры. Новости официальные и, само собой, разумеется, полуофициальные. За подробностями обратись к Сен-Патену. Он в курсе дела. Четыре. Ты увидишь его сейчас или завтра. Главное, тебе придется научиться выжимать все из людей, к которым я тебя буду посылать. Пять. Проникать всюду, даже через закрытые двери. 6. За это ты будешь получать 200 франков в месяц постоянного жалования. И сверх того под VSU за строчку собранных тобой интересных новостей. 7. А также по VSU за строчку тех статей, которые будут тебе заказывать по разным вопросам. 8. Затем он весь ушел в свою игру. И медленно продолжал считать 9, 10, 11, 12, 13. Промахнувшись на 14-м, он выругался. Черт бы побрал! Это 13 -е число. Оно всегда мне приносит неудачу. Я, наверное, умру 13-го. Один из сотрудников кончил работу и тоже вынул из шкафа свое бельбуке. Это был очень маленький человечек, похожий на ребенка, несмотря на свои 35 лет. Вошло еще несколько журналистов, каждый из них взял свою игрушку. Вскоре их оказалось 6 человек, стоя рядом спиной к стене. Одинаковыми правильными движениями они подбрасывали в воздух шары, красные, желтые или черные, в зависимости от сорта дерева. Началось состязание, и два заведующих отделами еще не окончившие работу, встали, чтобы судить играющих. Форестье выбил на 11 ударов больше других. Человек, похожий на ребенка, проиграл. Он звонком вызвал рассыльного и сказал ему «девять кружек пива». Затем, в ожидании прохладительного, все снова принялись за игру. Дюруа выпил кружку пива со своими новыми коллегами, потом спросил Форестье «Что мне делать?» Тот ответил, «На сегодня у меня нет для тебя никаких поручений. Если хочешь, можешь идти. А наша... наша статья пойдет сегодня вечером?» «Да, не беспокойся о ней. Я сам буду править корректуру. Приготовь на завтра продолжение и приходи сюда в три часа, как сегодня». Дюруа пожал руки всем этим людям, имена которых ему были неизвестны, и спустился по прекрасной лестнице радостный и оживленный.